рядом с отцом падают страшные комья висенние на водевичьево монастыря спят вознесенский и вознесенская жизнью пронизанная земля то, что к тебе прикасалось отныне стало святыней в сквере с скамейки Ардынка за ними встали в святыни. Стол над берёзой Екатерининской свет материнский. Что ты прошла на земле, Антонина? Поуши в ландыши влюблена, интеллигентка в косынке рабкрина и Ермоловская спина.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 беды и волосы молодые как в колочок зажимая в пучок как ты там сможешь как же ты сможешь там без родни носик смешливо больше не сморщишь и никогда не поправишь мне воротник будешь ночами будить анонимно сам распахнётся Ахматовский томик Что тебя мучает Антонина Тоня рюмка стоит твоя после поминак с корочкой хлебца на 40 дней Она испарилась наполовину Или вправду притронулась к ней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 то прочитает это скорей у матери ландыши принесите поздно моей принесите своей